Глава четвертая. Описание Иерусалима. Первая. Тройной стеной был обведен город, и только в тех местах, где находились недоступные обрывы, была одна стена. Сам город был расположен на двух противолежащих холмах, разделенных посередине долиной, в которую не спадали ряды домов с обеих сторон. Тот из двух холмов, на котором находился верхний город, был выше и имел более плоскую вершину. Вследствие своего укрепленного положения он был назван царем Давидом, отцом Соломона, первого строителя храма, крепостью, а нами – верхним рынком. Второй холм, названный Акрой, на котором стоял Нижний город, был напротив Пакат обеих сторон. Против него лежал третий холм, ниже Акры, от природы и прежде отделенный от нее широкой впадиной. Но Хосманеи во время своего владычества заполнили эту долину, чтобы связать город с храмом. Вместе с тем была снесена часть Акры. Высота ее понижена для того, чтобы храм возвышался над нею. Долина, называемая тирапионом о которой мы сказали, что она отделяла верхний город от Нижнего, простирается до Силуама каковым именем мы называем пресный и обильный водоисточник. Снаружи оба холма города были окружены глубокими обрывами и вследствие своих крутых спусков нигде с обеих сторон недоступны. Второе. Из трех стен древнейшая была труднопобедима вследствие окружавших ее пропастей и возвышавшегося над последними холма, на котором она была построена. Но ее природная мощь была значительно возвеличена еще искусственно, так как Давид и Соломон, равно и последовавшие за ними цари, старались превзойти друг друга в укреплении этой твердыни. Начинаясь на севере у так называемой Гипиковой башни, она тянулась до Ксиста, примыкала здесь к зданию совета и оканчивалась у западной галереи храма. С другой стороны, по направлению к западу, она, начиная с того же пункта, шла к месту, называемому Бетсоном, и простиралась до Ессенских ворот, возвращалась затем к югу от Силуамского источника, загибала опять восточнее, к рыбному пруду Соломона. Отсюда тянулась до так называемой Офлы и оканчивалась у восточной галереи святилища. Вторая стена начиналась у ворот гената, принадлежавших еще к первой стене обнимала северную сторону и доходила только до Антонии. Третья стена начиналась опять у Гипиковой башни, откуда она тянулась на север до башни Псифины. Отсюда, простираясь против гробницы Елены, царицы Адиабенской и матери царя Узата, шла через царские пещеры и загибала у угловой башни так называемого Гнофейского памятника. После этого она примыкала к древней стене и оканчивалась в Кедронской долине. Этой третьей стеной Агриппа обвел возникшую новую часть города, остававшуюся прежде совсем незащищенной. Ибо вследствие прироста населения город все больше расширялся за стены, И после того, как заключили в пределы города северный склон храмового холма, потребовалось идти еще дальше и застроить еще четвертый холм, называемый Бицетой, лежащий против Антонии и отделенный глубоким рвом, проведенным нарочно с той целью, чтобы нижние сооружения Антонии, сообщавшиеся с холмом, не были так легко доступны и так низко расположены. Высота башен, естественно, выиграла значительно вследствие глубины окопа. Эта позже построенная часть города называлась на отечественном языке «бецетой», что на греческом языке означает «новый город». А так как жители этой части города нуждались в защите, то отец ныне живущего царя, называвшийся также Агриппой, начал строить вышеназванную стену. Он, убоявшись за тем, чтобы грандиозное сооружение не возбуждало подозрения императора Клавдии в стремлении к новшеству или отпадению от него, он прекратил постройку, положив ей только основание. И если бы стена была окончена так, как она начата, город сделался бы поистине неприступным, ибо стена была сложена из огромных камней, которые имели по двадцати локтей длины и десяти локтей ширины каждой, и которые нелегко было бы ни подкопать железными орудиями, ни сдвинуть с места машинами. Самая же стена имела 10 локтей в ширину, а высота ее, без сомнения, превысила бы значительно ширину, если бы рвение того, который начал сооружение, не наткнулся на препятствие. Впоследствии стена эта, несмотря на напряженные усилия иудеев, была возвышена только до 20 локтей, получила еще брустверы на два локтя и зубцы трех локтей вышины, так что общая высота достигала 25 локтей. Третье. Над стеной возвышались башни 20 локтей ширины и 20 локтей высоты каждая, четырехугольные как сама стена, массивные. По прочности сложения и красоте камней они не уступали храмовым сооружениям. На этих 20-локтевых массивах находились великолепные покои, а над ними еще верхнего яруса помещения – Для дождевой воды построено было там весьма много цистерн с широкими лестницами, ведущими к каждой в отдельности. Таких башен третья стена имела 90. Расстояние между каждыми двумя башнями измерялось двумя стами локтей. На средней стене были размещены 14 башен, а на древней – 60. Окружность всего города достигала 33 стадеев. Если три частина сама по себе была достойна удивления, то находившееся на северо-западном ее углу башня Псифин, против которой расположился лагерем Тит, представляла выдающееся творение искусства. Простираясь вверх на высоту семидесяти локтей, она открывает дальний вид на Аравию и на крайние пределы еврейской земли до самого моря. Она была восьмиугольная. На противоположной ее стороне, на древней стене, была сооружена царем Иродом Гипикова башня, а вблизи последние еще две другие башни, которые по величине, красоте и крепости не имели себе подобных в мире. Ибо изящество этих сооружений было не только делом врожденного царю вкуса к величественному и на его заботы о городе, но и являлось данью чувством его сердца, так как этими башнями он воздвиг памятники трем любимейшим лицам. Своему брату, другу и жене, имена которых он присвоил этим сооружением. Свою жену он, как мы выше сообщили, убил из ревности. Двух других он потерял на войне, где они храбро сражались. Гипикова башня, названная по имени его друга, была четырехугольная, 25 локтей ширины и длины, 30 локтей высоты и массивно построена. На этом составленном из глыб массиве находилось вместилище для дождевой воды 20 локтей глубины. Над ним возвышалось еще двухэтажное жилое здание, вышиной в 25 локтей, разделенное на различного рода покоя и увенчанное маленькими двухлоктевыми башенками и трехлоктевыми брустверами, так что общая высота башни достигала 80 локтей высоты. Вторая башня, названная Иродом по имени его брата Фасаила, имела по сорока локтей в ширину и длину, и столько же вышину, и была вся массивная. Наверху опоясывал ее кругом балкон вышиной в 10 локтей, защищенный брустверами и выступами. В середине этого балкона возвышалась другая башня, помещавшая в себе великолепные покои, снабженные даже баней, так что вся башня совершенно походила на царский замок. Ее вершина была еще роскошнее предыдущей и украшена башенками и зубцами. В общем, она имела около 90 локтей высоты. По внешнему виду она была похожа на форосский маяк, что перед Александрией, но значительно превосходила его объемом. В то время в ней укрепился Симон, сделав ее главным пунктом своей власти. Третья башня Мариамна, так было имя царицы имела массивное основание в 20 локтей вышины, 20 локтей ширины и столько же длины. Жилые помещения наверху были устроены еще великолепнее и разнообразнее, чем в предыдущих башнях, ибо царь считал приличествующим здания, названные по имени женщины, больше разукрасить, чем те, которые носили имена мужчин. Зато последние были, наоборот, сильнее женской башни. Высота этой башни достигала 55 локтей. Четвертое. Величина этих трех башен как ни была назначительна сама по себе, казалась еще большей благодаря их местоположению, ибо древняя стена, на которой они стояли, сама же была построена на высоком холме и, подобно вершине горы, подымалась на вышину 30 локтей, а потому башни, находившиеся на ней, выигрывали в вышине. Поразительно была также величина камней, употребленных для башен, ибо последние были построены не из простых камней или обломков скал, которые люди могли бы нести, а из обтесанных белых мраморных глыб, из которых каждая измерялась двадцатью локтями длины, десятью локтями ширины и пятью толщины. И так тщательно они были соединены между собою, что каждая башня оказалась выросшей из земли одной из скалистой массой, в которой уже впоследствии рука мастера вырезала формы и углы. Так незаметны были швы сооружения. К этим стоявшим на севере башням примыкал изнутри превосходящее всякое описание царский дворец, в котором великолепие и убранство доведены были до высшего совершенства. Он был окружен обводной стеной в 30 локтей высоты, носившей в одинаковых расстояниях богато украшенные башни, и помещал в себя громадные столовые с ложами для сотен гостей. Неисчислима была разновидность употребленных в этом здании камней, ибо самые редкие породы были доставлены сюда массами из всех стран. Достойны удивления потолки комнат по длине балок и великолепию убранства. В нем находилось несметное число разнообразной формы покоев, и все они были вполне обставлены. Большая часть комнатной утвари была из серебра и золота. Много было перекрещивавшихся между собою кругообразных галерей, украшенных разнообразными колоннами. Открытые их места утопали в зелени. Здесь виднелись разнородные парки с прорезавшими их длинными аллеями для гуляния, а вблизи их глубокие водовместилища и местами цистерны, изобиловавшие художественными изделиями из меди, через которые протекала вода. Кругом этих искусственных источников находились многочисленные башенки для прирученных диких голубей. Однако нет возможности описать по достоинству этот дворец, Мучительно только воспоминание об опустошении, произведенном здесь разбойничьей рукой, ибо не римляне сожгли все это, а, как выше было рассказано, внутренние враги сделали это в начале восстания. В замке антонии впервые вспыхнул огонь, затем он охватил дворец и уничтожил также верхние постройки трех башен.